26. Отказ Соломина очень оскорбил Сипягина. Он даже вдруг нашел, что этот доморощенный Стифенсен уж не такой замечательный механик, и что он, пожалуй, не позирует, но ломается, как истый плебей. Все эти русские, когда вообразят, что знают что-нибудь из рук, вон в сущности, коломеется вправ. Под влиянием подобных неприязненных и раздражительных ощущений государственный муж Будущий еще безучастнее и отдаленнее взглянул на Нежданова. Сообщил Коле, что он может не заниматься сегодня с своим учителем, что ему надо привыкать к самостоятельности, однако самому учителю этому не отказал. И, как тот ожидал, он продолжал его игнорировать. Зато Валентина Михайловна не игнорировала Марианны. Между ними произошла страшная сцена. Часа за два до обеда они как-то вдруг очутились одни в гостиной. Каждая из них немедленно почувствовала, что минута неизбежного столкновения настала. И потому после мгновенного колебания обе тихонько подошли друг дружке. Валентина Михайловна посматривала направо, Марианна стиснула губы, обе были бледны. Переходя через комнату, Валентина Михайловна посматривала направо, налево, сорвала листок гераниума, Глаза Марианны были прямо устремлены на приближавшееся к ней улыбавшееся лицо. Сипягина первая остановилась и, похлопывая концами пальцев по спинке стула, «Марианна Викентина», — выговорила она небрежным голосом, «Мы, кажется, находимся в корреспонденции друг с другом, живя под одной крышей, это довольно странно. А вы знаете, я не охотница до странностей». Не я начала эту корреспонденцию, Валентина Михайловна. Да, вы правы. Странности на этот раз виновата я, только я не нашла другого средства, чтобы возбудить в вас чувство, как бы это сказать... Чувство... Говорите прямо, Валентина Михайловна, не стесняйтесь, не бойтесь оскорбить меня. Чувство приличия, Валентина Михайловна умолкла. Один легкий стук ее пальцев по спинке стула слышался по комнате. «В чем же вы находите, что я не соблюдала приличий?» — спросила Марианна. Валентина Михайловна пожал плечами. «Моя милая, вы уже не ребенок, и вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны Захаровны, для всего дома, наконец? Впрочем, вы не слишком заботитесь о том, чтобы они остались тайной. Вы просто бравировали. Один Борис Андреевич, может быть, не обратил на них внимания». Он занят другими, более интересными и важными делами. Но кроме его, всем известно ваше поведение, всем». Марианна все более и более бледнела. «Я бы попросила вас, Валентина Михайловна, выразиться определённее, чем вы, собственно, недовольны». «Дерзкая», — подумала Сипягина, однако, еще удержалась. «Вы желаете знать, чем я недовольна, Марианна. Извольте». Я недовольна вашими продолжительными свиданиями с молодым человеком, который и по рождению, и по воспитанию, и по общественному положению стоит слишком низко для вас. Я недовольна, нет, это слово недовольна сильно. Я возмущена вашими поздними, вашими ночными визитами у этого самого человека. И где же под моим кровом? Или вы находите, что это так и следует, и что я должна молчать? и как бы оказывать покровительство вашему легкомыслию как честная женщина даст ударней я была и буду ею всегда я не могу не чувствовать негодования Валентин Михайловна бросилась в кресло как будто подавленная тяжестью этого самого негодования Марианна усмехнулась первый раз Я не сомневаюсь в вашей честности прошедший настоящий будущий начала она и говорю это совершенно искренне «Но вы напрасно негодуете. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человек, на которого вы намекаете...» «Да, я действительно полюбила его. Вы полюбили месье Нежданова. Я люблю его». Валентина Михайловна выпрямилась на кресле. «Да помилуйте, Марья, но ведь он студент без родов, без племени. Ведь он моложе вас!» Не без злорадства были произнесены эти последние слова. Что же из этого может выйти? И что вы с вашим умом нашли в нем? Он просто пустой мальчик. Вы не всегда о нем так думали, Валентина Михайловна. О, Боже мой, моя милая, оставьте меня в стороне. потом при Поменьше умничайте, прошу вас. Тут дело идет о вас, о вашей будущности. Подумайте, какая же это партия для вас? Признаюсь вам, Валентина Михайловна, я не думал о партии. «Как что? Как мне вас понять? Вы исследовали в вашего сердца, положим, но ведь все это должно же кончиться браком». «Не знаю. Я об этом не думала». «Вы об этом не думали? Да вы с ума сошли!» Марианна немного отвернулась. «Прекратим этот разговор, Валентина Михайловна. Он ни к чему не может повести. Мы все-таки не поймем друг друга». Валентина Михайловна порывисто встала. «Я не могу и не должна прекратить этот разговор, это слишком важно. Я отвечаю за вас перед...» Валентина Михайловна хотела было сказать «перед Богом», но запнулась и сказала «перед целым светом». «Я не могу молчать, когда я слышу подобное безумие. И почему это я не могу понять вас? Что за несносная гордость у всех этих молодых людей? Нет, я вас очень хорошо понимаю. Я понимаю, что вы пропитались этими новыми идеями, которые вас непременно поведут к гибели, но тогда уж будет поздно». «Может быть, но поверьте мне, мы и погибая не протянем вам пальца, чтобы вы спасли нас». Валентина Михайловна всплеснула руками. «Опять эта гордость, эта ужасная гордость. Ну, послушайте, Марьянна, послушайте меня», прибавила она, внезапно переменив тон. Она хотела было притянуть Марьяну к себе, но та отшатнулась назад. «Так это мать, я кончу». «Вы меня, умоляю вас». Ведь я, наконец, не так уж стара и не так глупа, чтобы нельзя было сойти со мною. Я не такая уж закостенелая. Меня в молодости даже считали республиканкой, не хуже вас. Послушайте, я не стану притворяться. Материнской нежности я к вам никогда не питала, да и не в вашем характере об этом сожалеть. Но я знала и знаю, что у меня есть обязанности в отношении к вам. И я всегда старалась их исполнить. Быть может, та партия, о которой я мечтала для вас, и для которой и Борис Андреевич, и я, мы бы не отступили, ни перед какими жертвами эта партия не вполне отвечала вашим идеям, но в глубине моего сердца». Марианна глядела на Валентину Михайловну, на эти чудные глаза, на эти розовые, чуть-чуть разрисованные губы, на эти белые руки, на слегка растопоренные пальцы, украшенные перстнями, которые изящная дама так выразительно прижимала к корсажу своего шелкового платья и вдруг перебила ее. «Партия, — говорите вы, Валентина Михайловна, — вы называете партией этого вашего бездушного пошлого друга, господина Коломейцева?» Валентина Михайловна отняла пальцы от корсажа. «Да, Марьяна Викентьевна, я говорю о господине Коломейцеве, об этом образованном, отлично молодом человеке, который, наверное, составит счастье своей жене от которого может отказаться одна только сумасшедшая, одна сумасшедшая». «Что делать, Матон, тетушка?» «Видно, я такая. Да в чем же можешь ты серьезно упрекнуть его?» «О, ни в чем. Я презираю его. Вот и все». Валентина Михайловна нетерпеливо покачала головой сбоку боку на бок и снова опустилась на кресло. «Оставим его. Вернемся к нашим баранам. Итак, ты любишь господина Нежданова?» «Да». «И намерена продолжать свои свидания с ним?» «Да, намерена». «Ну, а если я тебе это запрещу?» «Я вас не послушаюсь», — валентин Михайловна подпрыгнул на кресле. «А, вы не послушайтесь, вот как!» «Это мне говорит облагодетельствованная мною девушка, которую я презрела у себя дома. Это мне говорит, говорит мне...» «Дочь обесчащенного отца», — сумрачно подхватила Марианна. «Продолжайте. Не церемоньтесь. Не я заставил вас это сказать, сударыня». «Но во всяком случае этим гордиться нечего, девушка, которая ест мой хлеб». «Не попрекайте меня вашим хлебом, Валентина Михайловна. Вам бы дороже стоило нанять француженку Коли, ведь я ему даю уроки французского языка». Валентина Михайловна приподняла руку, в котором она держала раздушенный иланг-илангом батистовый платок с огромным белым вензелем в одном из углов и хотела что-то вымолвить, но Марианна стремительно продолжала. Вы были бы правы, тысячу раз правы, если бы вместо того, что вы теперь насчитали, вместо всех этих мнимых благодеяний и жертв, вы бы в состоянии были сказать «та девушка, которую я любила». Но вы настолько честны, что так солгать не можете. Марианна дрожала, как в лихорадке. Вы всегда меня ненавидели, вы даже теперь, в самой глубине вашего сердца, о котором вы сию минуту упомянули, «Рады, да, рады тому, что вот я оправдую ваши всегдашние предсказания, покрываю себя скандалом, позором. И вам неприятно только то, что часть этого позора должна пасть на ваш аристократический честный дом». «Вы меня оскорбляете», — шепнула Валентина Михайловна. «Извольте выйти вон». Но уже Марьяна не могла совладать с собою. «Ваш дом, — сказали вы, — весь ваш дом, и Анна Захаровна, и все знают о моем поведении, и все приводит в ужас и негодование. Но разве я что-нибудь прошу у вас, у них, у всех этих людей? Разве я могу дорожить их именем? Разве этот ваш хлеб не горик Какую бедность? Не предпочту я этому богатству. Разве между вашим домом и мною не целая бездна, бездна, которую ничто, ничто закрыть не может? Неужели вы, вы тоже умная женщина, вы этого не сознаете? «Если вы питаете ко мне чувство ненависти, то неужели вы не понимаете того чувства, которое я питаю к вам, и которого я не называю по имени только потому, что оно слишком явно?» «Уйдите, уйдите, говорю вам», — повторила Валентина Михайловна и топнула при этом своей хорошенькой узенькой ножкой. Марианна шагнула в направлении двери. «Я сейчас избавлю вас от моего присутствия, но знаете ли что, валентин Михайловна?» говорят даже Рошелли в Боязете, Росина, не удалось это, Сокти. А уж вам подавно, да еще вот что. Как бишь это вы сказали? Я честная женщина, я была и буду ею всегда. Представьте, я уверена в том, что я гораздо честнее вас, прощайте. Марианна поспешно вышла, а валентин Михайловна вскочила с кресла, хотела было закричать, хотела заплакать. Но что закричать, она не знала, и слезы не повиновались ей. Она ограничилась тем, что помахала на себя платком, но распространяемое им благовоние еще сильнее подействовало на ее нервы. Она почувствовала себя несчастной, обиженной. Она осознавала некоторую долю правды в том, что она сейчас слышала. «Но как же можно было так несправедливо судить? о ней неужели же я такая злая?» — подумала она и поглядела на себя в зеркало, находившееся прямо против нее между двумя окнами. Зеркало это отразило прелестное, несколько искаженное, с выступившими красными пятнами, но все-таки очаровательное лицо, чудесные мягкие бархатные глаза. «Я... я злая?» — подумала она опять. «С такими глазами?» Но в это мгновение вошел ее супруг, и она снова закрыла платком лицо. «Что с тобой?» — заботливо спросил он. «Что с тобой, Валя?» Он придумал для нее это уменьшительное имя, которое, однако, позволял себе употреблять лишь в совершенном тет-а-тет, -тет, преимущественно в деревне. Она сперва отнекивалась, уверяла, что с ней ничего, но кончила тем, что как-то очень красиво и трогательно. Повернулась на кресло и бросила ему руки на плечи. Он стоял, наклонившись к ней. спрятал свое лицо в разрезе его жилета и рассказала все. Безо всякой хитрости и без задней мысли постаралась, если не извинить, то до некоторой степени оправдать Марианну. Сваливала всю вину на ее молодость, страстный темперамент, на недостатки первого воспитания, также до некоторой степени и также без задней мысли упрекала самое себя. «С моей дочерью этого бы не случилось, я бы не так за ней присматривала». Спягин выслушал ее до конца снисходительно, сочувственно и строго, держал свой стан с пока она не сняла своих рук с его плеч и не отодвинула своей головы, назвал ее ангелом, поцеловал ее в лоб, объявил, что знает теперь какой образ действия предписывает ему его роль роль хозяина дома и удалился так как удаляется человек гуманный, но энергический, который собирается исполнить, неприятный, но необходимый долг. В часу в восьмом после обеда, нежданно, сидя в своей комнате, писал своему другу Силину. «Друг Владимир, я пишу тебе в минуты решительного переворота в моем существовании. Мне отказали от здешнего дома, я ухожу отсюда. Но это бы ничего, я отхожу отсюда не один, меня сопровождает та девушка, о которой я тебе писал. Нас все соединяет, сходство жизненных судеб, Одинаковость убеждений, стремлений, взаимность чувства, наконец. Мы любим друг друга. По крайней мере, я убежден, что не в состоянии испытать чувство любви под другой формой, чем та, под которой она мне представляется теперь. Но я бы солгал перед тобой, если бы сказал, что не ощущаю ни тайного страха, ни даже какого-то странного сердечного замирания. Все темно впереди, и мы вдвоем устремляемся в эту темноту. Мне не нужно тебе объяснять, на что мы идем и какую деятельность избрали. Мы с Марианной не ищем счастья. Не наслаждаться мы хотим, обороться бороться вдвоем, рядом, поддерживая друг друга. Наша цель нам ясна, но какие пути ведут к ней, мы не знаем. Найдем ли мы, если не сочувствие, не помощь, то хоть возможность действовать? Марианна — прекрасная, честная девушка. Если нам суждено погибнуть, я не буду упрекать себя в том, что я ее улег, потому что для нее другой жизни уже не было. Но, Владимир, Владимир, мне тяжело. Сомнения меня мучат. Не в моем чувстве к ней, конечно, а я не знаю. Только теперь вернуться уже поздно. Протяни нам обоим издалека руки и пожелай нам терпения, силы, самопожертвования и любви. Больше любви а ты, неведомый нам, но любимый нами всем нашим существом, всею кровью нашего сердца, русский народ, прими нас, не слишком безучастно, а научи нас, чего мы должны ждать от тебя. Прощай, Владимир, прощай. Написав эти немногие строки, Нежданов отправился на деревню в следующую ночь, заря чуть-чуть брежело, а он уже стоял на опушке березовой рощи, не в дальнем расстоянии от Сипягинского сада. Немного позади его из-за спутанной зелени широкого орехового куста едва виднелась крестьянская тележка, запряженная парой разнузданных лошадок. В телеге под веревочным переплетом спал, лежа на клочке сена и, натянув на голову заплатанную свитку, старенький седой мужичок. Нежданов неотступно глядел на дорогу, на купы ракит вдоль сада, Серая тихая ночь ещё лежала кругом, звёздочки слабо в перебивку мигали, затерянные в небесной пустой глубине. По круглым нижним краям протянутых тучек шла с востока бледная алость, и оттуда же тянуло первым холодком утренней рани. Вдруг нежданно вздрогнул и насторожился где-то близко, сперва взвизгнула, потом стукнула калитка. Маленькое женское существо, окутанное платком с узелком, На голой руке выступила, не спеша, из неподвижной тени ракит на мягкую пыль дороги, и, перейдя ее в кость, словно на цыпочках, направилась к роще. Нежданов бросился к нему. мариана шепнул он. «Я...» — послышался тихий отзыв из-под нависшего платка. «Сюда, за мной!» — отвечал Нежданов, неловко, хватая ее за голую руку с узелком. Она пожималась как бы чувствуя зноб. Он подвел ее к телеге, разбудил мужичка, тот проворно вскочил, тотчас перебрался на облочок, ввел свитку в рукава, подхватил веревочные вожи Лошади зашевелились, он их осторожно отпрукнул охриплым от крепкого с наголосом. Нежданов посадил Марианну на тележный переплет, подслав сперва свой плащ, окутал ей ноги одеялом, сено на дне было волшка. Уместился возле нее и, нагнувшись к мужику, тихо сказал «Пошел, куда знаешь». Мужичок задергал вожжами, лошади выбрались из опушки, пыркаясь и ежась, и, подпрыгивая и постукивая узкими старыми колесами, покатилась телега по дороге. Нежданно придерживал одной рукой стан Марианы, она приподняла платок своими холодными пальцами и, обернувшись к нему лицом и улыбаясь, промолвила «Как славно! Свежо, Алёша!» «Да», — отвечал мужичок, — «роса будет сильная!» Так была уже сильна роса, что втулки тележных колёс, цепляясь за верхушки высоких придорожных былинок, сбивались с них целые грозди тончайших водяных брызг, и зелень травы казалась сизо-серой. Марианна опять пожалась от холода. «Свежо, свежо!» — повторила она веселым голосом. — И воля, Алеша, воля!